Он заставил себя говорить мягче, взял протянутую Арабеллу руку, и, удерживая ее в своей руке, заговорил угрюмо с тоской, глядя на Арабеллу. «Вы возвращаетесь на Барбадос, и лорд Зулиан едет с вами?» — медленно спросил он. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» И она бесстрашно подняла на него глаза. «Позвольте, разве он не выполнил моего поручения?» «Или он что-нибудь напутал?» «Нет, он же ничего не напутал и передал мне все, как вы сказали. Меня очень тронули ваши слова. Они заставили меня понять и мою ошибку, и мою несправедливость к вам. Я судил вас слишком строго, хотя вообще-то и судить было не за что». «А как же тогда, лорд Джулиан?» просил он, продолжая удерживать ее руку в своей и, глядя на Арабеллу глазами, блестящими, как сапфиры на его медного цвета лице. Вероятно, лорд Джулиан вернется в Англию. Здесь ему делать нечего. Разве он не просил вас поехать с ним? Да, просил. Я прощаю вам такой неуместный вопрос. В нем внезапно пробудилось Безумная надежда. А вы? по благодарение небу. Вы хотите сказать, вы отказались? Да? Отказались, чтобы стать моей женой? Когда... О, вы невыносимы. Она вырвала руку и отпрянула от него. Мне не следовало приходить. Прощайте. Арабелла быстро подошла к двери, но Блад догнал ее и схватил за руку. Лесо девушки залилось румянцем, и она обиженно посмотрела на него. «Вы ведете себя по-пиратски. Отпустите меня!» Рабелла, умоляюще воскликнул он, «Что вы говорите? Разве я могу отпустить вас? Разве я могу позволить вам уехать и никогда больше не видеть вас? Может быть, вы останетесь поможете мне перенести эту недолгую ссылку, а потом мы уедем вместе?» «Плачете? Почему? Что же я сказал такого, чтобы заставить тебя расплакаться, родная?» «Я думала, что ты мне никогда этого не скажешь», — произнесла Арабелла, улыбаясь сквозь слезы. «Да, но ведь здесь был лорд Джулиан, красивый, знатный. Для меня всегда был только ты один, Питер. Им многое нужно было сказать друг другу. Так много, что губернатор Блатт позабыл о всех своих обязанностях. Наконец он добрался до конца своего пути. Его Одиссея кончилась. А тем временем эскадра полковника Бишопа бросила якорь на рейде. Настроенный полковник Бишоп сошел на Мол, где ему предстояло расстроиться еще больше. Его сопровождал лорд джулиан Уэйт. Для встречи Бишопа был выстроен отряд морской полиции. Перед отрядом стояли майор Меллерт и еще два человека, незнакомых губернатору. Один маленький, пожилой, в темно-красном атласном камзоле, а другой большой, дородный, в камзоле военно-морского покроя. Майор Меллерт подошел к Бишопу. — Полковник Бишоп, — сказал он, — «Я имею приказ о вашем аресте. Вашу шпагу, сэр». Бишоп побагровел и уставился на него. «Что за дьяволищное? Вы говорите арестовать? Арестовать меня?» «По приказу губернатора Ямайки», — сказал элегантно одетый маленький человечек, стоявший позади Мелларда.